Увы, увы. Премьера двух комет, состоявшаяся ровно через месяц после того, как трупа ознакомилась с пьесой, прошла с триумфом. Аудитория с восторгом впитывала экзотику Карюкай, то есть мира цветов и ив, как называют в Японии химерическое царство чайных домов, где невообразимо элегантные гейши ублажают взыскательных клиентов эфемерными неплотскими изысками. Декорации были чудо как хороши. Актёры играли отменно, превращаясь то в то марионеток, то в живых людей. Таинственный стук гонга и медовый речитатив сказителя попеременно убаюкивали и гальванизировали публику. Элиза была ослепительна, другого слова не подберёшь. Пользуясь темнотой и положением одного из тысячи зрителей, Фандорин мог беспрепятственно на неё смотреть и сполна насладился запретным плодом. Странное чувство. Она была совсем чужая, но в то же время говорила его словами и повиновалась его воле, ведь пьесу-то написал он. Принимали Альтаирскую Луантен великолепно. После каждой картины с ее участием кричали: "Браво, Елиза!" Однако еще больший успех выпал на долю никому неизвестного актера, исполнявшего роль рокового убийцы. В программке было написано просто: "Неслышимый господин Газонов". Так масса перевел свою японскую фамилию Сибата состоящую из иероглифов Лужайка и поле. Его акробатические пируэты с пристрастной точки зрения Растоп Петровича, выполненные очень средненько, приводили не избалованную трюками театральную публику в восхищение. А когда следуя сюжету ниндзя сдернул маску и оказался настоящим японцем, зал разразился криками. Никто этого не ожидал освещённый прожектором масса весь сиял и лоснился, как золотой Будда. Потрясло зрителей и электротехническое изобретение Девяткина. Когда свет сначала погас, а затем высоко над головами залучились две кометы, по театру прокатился вздох. Портер побелел от повёрнутых к потолку лиц, что само по себе было довольно эффектно. Гениально! Штерн превзошёл себя, говорили в директорской ложе, где сидел Фондорин и важные рецензенты. Где он взял этого чудесного азиата и что за ЭФ написал пьесу? Должно быть какой-нибудь японец или американец. Наши так не умеют. Штерн нарочно скрывает имя, чтобы другие театры не перекупили автора. А как вам любовная сцена на грани скандала, но сильно? Любовную сцену Ир Петрович так и не видел. Опустил глаза и ждал, пока зрители закончатся петь и сглатывать. Противные звуки были отлично слышны, потому что в зале воцарилось шокированная тишина. Выходы на поклон длились целую вечность. В зале попробовали кричать автора, автора, но как-то неуверенно. Никто толком не знал, присутствует ли он в театре. Со штерном было условлено, что Яроста Петровича приглашать на сцену не будут. Зрители пошумели и перестали. Публике и без драматурга было кого чествовать и осыпать цветами. Он смотрел в бинокль на прекрасное, сияющее счастьем лицо Елизы. Как если бы она хоть раз в жизни с таким выражением посмотрела на него, Все прочее не имело бы значения. Масса церемонно кланялся в пояс и тут же с видом заправского премьера посылал в зал воздушные поцелуи. На этом испытания еще не заканчивались. Фандолину предстояло вынести банкет за кулисами. Не пойти на него было совершенно невозможно.